Запись номер 143-02. Нги-Унглян, Кшина, Прикраничный городок Окхи, Постоялый двор. Конечно, тут можно было и не ночевать. Придорожный трактир с крошечным постоялым двором тесноват для такой оравы. По комнатам разместили только женщин и аристократов. Волки кое-как устроились во дворе, но в доме, где под навесом для вкушения чая на свежем воздухе им устроили постели из сена, соломы и покрывал. Не королевские палаты, хотя в зале для гостей с оклеенными светлыми циновками стенами, довольно-таки высоким, пропахшим анисом и травными настоями, на удивление уютно. И вафли тут подают вкусные. А к неизбежным в деревенских трактирах чипсам из подсушенной и жареной в масле саранчи я уже давно привык. Хотя, конечно, можно было пересечь границу и устроиться на ночлег в таком же городишке только с другой стороны. В Шектарзе или в совсем уж мизерном местечке под названием Укчерак. Всё это мне объяснил Ану и показал на карте. Но покидать Кишинов, кажется, даже южанам не хочется. Поэтому и остановились ночевать основательно за Светло. Последний нонишний мирный денёчек. Зрительная память, а ну, выше моего разумения. Он ведь всю свою военную карьеру расшифровал стратегические карты, не умея читать. Да. Фотографическая память приходили здесь и тут. Вот от кружок Карагур, вон речка Гочь и деревушки. А дальше начинаются пески. Вот тут проходит и граница. Так и рассказывает про прежние военные действия. Карта для него — схема более или менее знакомой местности. Впрочем, я замечаю, что большая часть объектов и не подписана. По-моему, зверски неудобно. Но с точки зрения ленчинцев все так очевидно, что иди, удаешься. Схема — это святое. Схема — это не рисунок и не каракуль, и это информация. специфическое у южных ваяг мышление, то ли по-детски конкретное, когда за каждым кружком чёрточки видится совершенно определённый объект, либо наоборот, математически абстрактное, когда вот такими кружочками чёрточками элементарно и навсегда замещаются в сознании реалии знакомого мира. Я чем больше слушаю, тем сильнее склоняюсь к первой версии, впрочем. Волки Ану чертят схемы на раз. а, видимо, от того и не испытывают жестокой нужды в подписях. Что для них карта? Не карта, а своего рода фотопанорама дорог, которые кто-то уже проходил, не только в масштабе, но и в звуках, красках, запахах. Вот тут ещё такие камениуки, что лошади не пройдут. Верблюдов надо. Читают пометки, символы не как буквы, а как микрофильмы. Этим методом Очень интересуется Арнель, а вот Эд Куру так мыслить не умеет. Аристократ, пороху не нюхал, его мир в черточки-точки не укладывается, и память не та. Он некоторое время рассматривает лист бумаги с крестиками-ноликами, потом начинает скучать и уходит слушать, как Ви-Э поет песни под лютню. Я иду с ним. На самом деле, тень-о... Не так, чтобы очень лютня. Но странный инструмент. Длинный гриф, девять струн на колках. Не гитарой же его обозвать. Правда, звук, по-моему, и впрямь ближе к гитарному. Мягкий такой, глубокий тон без металлической резкости. Но внешне эта штука совсем на гитару не похожа. Хотя я, честно говоря, не акти какой ценитель, с музыкальным слухом у меня беда, но слушать пение люблю. Голос Ви-Э после метаморфоза стал немного выше, но превратился не в сопрано, а в контральта, если я правильно называю, низкий и нежный женский голос. Поет она замечательно, с актерской страстью и дивно выглядит в лиловой шелковой пелеринке с длинными русыми клоконами, не вплетенными в косу, вокруг бледного нервного лица с сияющими зелеными очами, обнимая тень О. На фоне распахнутого окна с полуночно-голубым ранним весенним вечером за ним. Не прощайтесь со мной. Уходите, не оглянувшись. Не давай тебе бесплодной надежды. Не пиши тебе безнадёжных писем. Я не смею ответить. Я осенний листок на ветру, я цветок у дороги, я забытая надпись на сломанном беере. Не прощайтесь со мной. Мы не скрестим мечей. Мне всё ясно и так. Мне не вылечить ран. Моя кровь заливает траву. После схватки, которой не будет. Я полночная тень. Я погасший фонарик. Я бумажная ветка кации в скорбном огне. Не прощайте со мной. С любибы не расставаться. и не вет трогает северян до слёз. Слушать собралась вся местная прислуга и немногие гости, даже наш пожилой любезный трактирщик у краткий трёт глаза. Видимо, вспомнив о своей прекрасной молодости. Откур, кажется, принимает драматический накал в тоне возлюбленный в серьёз. Обнимает её как малыш, котёнка, страстно и жарко, но неудобно и гладит по голове. И э, добрая душа, шепчет: — Не огорчайся, миленький, это всего лишь песня. — Виэ, большой талант, — негромко говорит Ю-У, — каково ей в ленчине придется с таким талантом, с таким голосом? Ужасно как-то. — Не будет ничего плохого, — тут же говорит Эд Куру, блеснув глазами. — С моей Виэ не будет ничего плохого. И прижимает ее спиной к своей груди изо всех сил. — Можно еще спеть, солнышко? — спрашивает Ви-Э. — Не такую грустную песню, но тоже про любовь, а? Хочешь? — Да, — говорит Эдкуру ей в затылок. — Ты бой, я хочу. Я смотрю на них и понимаю, что за Ви-Э наш сиятельный Эдкуру действительно кого угодно порвет, и что Ви-Э — это воплощение лучшего вкшена для пятого льенка. Гениальная была идея. А может, с исполнительницей? Круто повезло. Риэ берёт несколько печальных аккордов, и тут же во дворе начинают гласить собаки. Между чавканьем мне мерещится стук копыт. Риё, выглянув в окно, сообщает: "Отряд наёмников, учитель. Южанам тут же делается сильно не по себе". Волк, заслушавшийся Виэ, кричит: "Командир, солдаты". А ну тут же оказывается около двери и Арнель с ним. Руки волков инстинктивно тянутся к эфесам. Еще бы, наемники останавливают коней у нашего жалкого трактира. И мне это тоже очень странно. Во-первых, нерегулярная армия, а какая-то посторонняя публика. Хотели бы остановить моих варваров на высшем уровне, послали бы гвардейцев. Во-вторых, а зачем мы вообще сдались этим диким гусям? Тем временем командир диких гусей входит в трактир в зал для проезжающих, где вся наша компания культурно отдыхает и развлекается. Он довольно молод, лет 30. У него симпатичное открытое лицо, серые глаза, тёмная коса, потёртая кожаная куртка, скинутая с правого плеча, как гвардейская форменная, плотненая рубаха под ней, кожаные штаны, высокие сапоги. Меч и пара пистолетов. Уверив нас в частности и львят, боец широко улыбается. Ага, говорит он Анну весело. Мы вас догнали, уважаемый господин посол. Ребята устраивают лошадей, мы сегодня всё адлых с рассвета. Э, зачем? спрашивает Анну. Он убрал руку с меча, но, судя по лицу, ему всё равно неспокойно. Вы не поверите, клянусь небесами, Говорит боец и протягивает раскрытую ладонь. Я Дин Ли из семьи Коу, Дин Ли ночной ветер. Я привёз вам ваших людей, уважаемый господин. По гарнизонам прошёл слух, что вы даёте шанс вашим людям, тоскующим по дому. Стоп. Это ведь вы посол Ану, точно? Ану озадачен. Каким людям? спрашивает он, явно отчаянно пытаясь сообразить, в чём тут подвох. От его непонимания Дин Ли чуть теряется. Он как будто ждал чего-то другого. Но ведь Дин Ли осматривает помещение, останавливает взгляд на иткуру, заслоняющем ви-е -Э собой. Вот, восклицает он радостно. Говорят, что вы, уважаемый господин Ану, говорили, что лично вы нипочём не сочтёте предателями тех, у кого в бою споткнулась лошадь. Ребята хотят вернуться, их живём похоронили тем более что с Лянчином официально объявлен мир а он начинает понимать он краснеет и бледнеет потом это двигает дин ли с дороги и выходит во двор я подхожу к окну и вижу в прозрачных сумерках удивительную картину они оставив лошадей у плетня иконовизи подходят и останавливаются Их точно не меньше сотни, а, может, больше сотни. И они самая безумная компания, какую можно себе представить. Большая часть солдат Дин Ли — амазонки. В первый миг мне вообще кажется, что только амазонки. Тропические красотки с темными лицами и вороными кудрями, повязанными яркими широкими лентами, цветными косынками или по-северному заплетенными в косы, в мужской одежде. лишь с платками вокруг талий, символизирующими нежную женственность. Вооружённые северными мечами, южными мечами или комплектами метательных ножей, на перевязи при них пистолеты и ружья. И в фокусе их испытывающих и настороженных взглядов потрясённый Ану Слегка придя в себя от удивления, я понимаю: нет ни одной девушки. С ними парни, северяне и южане вперемешку. И мины у них такие же настороженные и испытывающие. Просто парни одеты почти так же и вооружены так же, но заметно, заметно, конечно. Их примерно человек 20, может, 25. Я смотрю на них и понимаю: они все, и женщины, и мужчины. Настоящие солдаты. Профи. Ну почему-то это ясно с ходу. Выправка, что ли? Вся моя компания между тем выходит на улицу. Я тоже выхожу, стараясь не привлекать к себе особенного внимания. Арнель говорит негромко из-за плеча: "Ану. Это действительно твои люди, мой дорогой. Прямое следствие из твоих выкладок у государя во дворце. Слухом земля полнится. Рабыни срывается у Ларсу. Олу молча втыкает локоть ему под ребро. И тут откуда-то из за угла конюшни выходит потерявшаяся парочка Эльсу и его девочка-ординарец. Ясно и дело, эти двое использовали в пути каждую минуту, чтобы улезнуть и остаться наедине. Они обнимаются и шепчутся, даже когда вокруг кто-то есть. никого не впуская к себе в собственный мир. Но сейчас событие слишком необычное. Элсу поступается принципами. На миг они замирают, разглядывая наемников, и вдруг Карру дергает Элсу за рукав и шепчет что-то, а Элсу широко раскрывает глаза и протягивает руки раскрытыми ладонями вперед. «Медоху? Ты?» Коренастый парень с усталым хмурым лицом и длинной челкой неожиданно Ослепительно улыбается, гладит его ладони. — Узнал, командир. — Прости, львенок, бестелесный миндоху, но с тобой не как кору. Ей-то, бедняжки, еще хуже. Я вот что, меня этот парень, и кивком показывает на один ли, выкупил. — Из каменоломни. — И я тебе присягну снова, в сей же момент. — Я, может, и бестелесный волк, но с тобой пойду, куда поведешь. И драться у меня селенок хватит. — Хочешь увидеть своих стариков, Миндоху? — тихонько спрашивает Кору. «Да, бра... — Да, прости, — поправляется Миндоха, смущаясь. — Мне дома будут рады. Я еще послужу Прайду. — Вот и другие. Элсу сжимает его руки в свои. — А что другие? — А что другие? вступает оно, окончательно оценив ситуацию. Что, другие не люди? Я думаю, нет среди этих женщин трусов, никакой трусбы не полез в такую петлю. Ни дом, ни томорфозы, ни после. Их никто не ждёт. Их все бросили, их все прокляли. Они не боятся. Я думаю, эти женщины наши сёстры. Командир говорит: "Плотная, смуглянка в ямочках". Я могла бы остаться, творец-свидетель. Вот, смотри, и Кен со мной, он мне друг и прикасался ко мне. Но я домой хочу, понимаешь? Меня его старики приняли. У меня имя уже здесьнее. А мне Ченгран снится, командир. Я отца повидать хочу. Я Ченгран хочу повидать. Хоть один, но разъединный раз. Дура, я, скажи, дура, да? Сиверянин и Кен обнимает её за плечо. Высокая девушка с северной причёской, даже с цветными бусинами, украшающими глянцево-чёрные локоны, говорит, терзая пальцами завязки на воротке куртки. Мы все здесь дуры. Законченные или дураки это не вопрос. Но ты же знаешь, как может хотеться домой, Лвянок. Да До и глы в душе. И все начинают говорить разом, все протягивают руки, чтобы дотронуться до Ану и Алсу, до их одежды, до волос, благословения Ленчинцев. Лвянок, храни тебя Творец. Всё вроде хорошо, но не хочется думать, что отец проклял. Лвянок, веришь, я не девка. Я была командиром сотни. Мне это всё несносно. Командир, дома те чан цветут, а тут ещё только бутоны. — И то не везде, — Ирсу точно сказала, — игла в душе. — Понимаешь, отец совсем дряхлый, ведь умрет, не простит. — А за что? — А бесплотным в кшина делать нечего. Бесплотных язычники ненавидят, — скажи, львенок, — ведь убьют нас всех дома-то. — Я же чувствую, убьют, а не идти не могу. Мне-то уже терять нечего. Я только хочу, чтобы братья знали. Я никогда не предавала. Я не сдавалась. Меня ранили. Львенок, радость моя, возьми меня в свиту. Я никому не прикоснусь, как девка. Я твой солдат. Элсуп пожимает чьи-то руки, кору обнимает и тискает. А оно стоит в окружении преданно смотрящих на него девушек. Кивает, краснеет, кусает губы, и взгляд у него влажный. Он дает всем высказаться, потом говорит сам. «Все знают, что такое сестра. Это как брат только, женщина. Вы волчицы, вы сестры. Мы вернемся домой. Мы сперва пойдем в Данхарет, а потом в Чангран. И мы скажем всем, не может быть, чтобы сестра-солдат...» отдавшая половину себя за Лантин и за прайд была проклята. Мои люди больше никого никогда не бросят. В священном писании сказано, говорит худой парень с горящими глазами и отросшими подплыми, южанин и бестелесный. Я думаю, не ворочится язык назвать его никудышником даже про себя. Женщине от творца положено быть рабыней. Вот где наша беда. А он задумывается не больше, чем на пару секунд. Он уже окончательно решил для себя этот вопрос. Это, я думаю, написали не пророки, говорит он твёрдо. Это написали предатели, гады паршивые, которые сейчас лгут льву львов. Это наставники. Они могут переписать слова пророков, они врут, когда им выгодно. Они доносят льву львов на частных солдат, предают, вынуждают Клятва преступлением. После первой же фразы он говорит в полную тишине, даже у девочек потрясённые лица, а он продолжает. Мы с вами найдём честных наставников и заставим их прочесть правду. А то они нам читают одно, а льву львов другое, и всё ложь. Волки из свиты от кур кивают. Красотка с роскосыми очами проклёпанной стальными бляшками куртки ахает и закрывает рот ладонью Вы ведь все готовы умереть, да? спрашивает оно тепло. За правду, плечом к плечу с братьями. И золотые врата пройти вместе с братьями, чтобы братья поручились за вас перед творцом. Готовы, да? Они готовы, они в ужасе и восторге, они догадываются, во что может вылиться эта компания. Но готовы они на все сто процентов, и на львят смотрят с обожанием. Смущая этот куру, простолюдины его не баловали честными и сильными чувствами. Элсу оттаял, он покашливает, его, кажется, несмотря на все мои старания, чуточку лихорадит, но он готов общаться или сторожаться равно. У Миндоху вид человека, готового в огонь за любимого командира, и его присутствие воодушевляет маленького львенка. Пока линчинцы выясняют свои отношения, Арнель берет Дин Ли за локоть и отводит в сторонку. Я прислушиваюсь. Они беседуют очень тихо, но тема в высшей степени интересна. — Уважаемый господин Дин Ли, — говорит Арнель, — судя по вашему виду, «Вы из тех, кто сражается за деньги? Не думаю, что львята готовы вам заплатить, не говоря уж об этом несчастном из каменоломен, за которого вы отдали сорок золотых, а шестьдесят. И ведь не за него одного, верно?» Дин-Ли склоняет голову. «Именно так я вас себе представлял, глубоко уважаемый вассал Ча. Государь очень высокого мнения о вас». А государня настаивала, чтобы я передал вам уверение в её благоволении и любви также и на словах. И вытаскивает из рукава письмо, ловко и непринуждённо, закрывая ладонью и печать, и обрез. Арнель чуть улыбается и мгновенно прячет письмо в свой рукав. Э, так вы из и так снижает голос, что я не могу разобрать, к какой государственной службе Ча отнес Дин Ли. М -м, польщен, прежде мне не приходилось общаться с бойцами такого ранга. Дин Ли снова кланяется. Вы проницательный господин вассал Ча. Ваши друзья в столице не зря относятся к вам именно так, как относятся. — В отряде есть еще ваши люди? — спрашивает Арнель. Дин лекачает головой. В этом нет нужды, госпожа Арин, советница при штабе, вы догадались, кого она считает, что самое лучше это просто дать униженным и несправедливо списанным со счетов возможность присоединиться к защитникам справедливости. Я склонен согласиться с ней в этом. Госпожа Арин, говорящая с птицами, это Боевое псевдоним? Дин улыбается. Она говорит, что это имя данные родителями, но подходит в высшей степени. Если птенцы одноглазого филина присматривают за порядком в столице и ловят крыс, как им и положено, то орлы, с которыми беседует госпожа Адин, летают высоко, видят по обе стороны границы А хочется на более крупную добычу и будут готовы прийти на помощь левятам, если эта помощь окажется совершенно необходимой. Арнель кивает. Звучит прекрасно. Работает также. Мне случалось близко общаться с госпожой Арин на Северо-Востоке, когда в Кенчи случилась заварушка. Пороми кажется, что уважаемый госпожа есть на видеще. Вы говорите о ней как о родственнице. Динли еле заметно усмехается. Как обо его товарища, госпожа Вдова, её сердце навсегда разбито, но на работу это никогда не влияло, и сейчас она принимает вас лично у господина Вассале Этк и господине втором Олта особое участие. Она сообщила мне, что найдет способ прислать гонца даже в обитель теней, если нам придется туда спуститься. — Гонца? — с основательным сопровождением, — еле слышно добавляет Дин Ли. Арнель, снова понимающий, улыбается и закрывает рот кончиками пальцев. — Пора заканчивать разговор. Дин Ли фамильярно хлопает его по спине, как наемник милый дорогой Ча отстраняется с кошачьей жеманностью и брезгливой миной. Это замечает Ану и говорит Дин Ли. — С северными аристократами так нельзя, брат. Они всегда живут там, где слишком много места, и не дают себя трогать никому, кроме своих женщин. Дин Ли смеется. Важный, господа, ещё научится пить жасминовый чай из одного котелка с нами, и оно одобрительно хмыкает. Арнелл смеётся и морщится. А я отмечаю, что оно назвал Динли братом. Хотя какой же брат из языческого Ваяки для правоверного Лянчинца. Впрочем, это не религиозное, а боевое братство. И ещё какая заборушка будет в Лянчине. Ону собирается в Данхуред, где расквартирована его армия. Он собирается привести в Чангран 10.000 своих волков. Если волки пойдут за старым командиром. И ещё совершенно неизвестно, как на всё это отреагируют простые мирные жители. Грядёт, похоже, не путча, а настоящая гражданская война. И неназванные спецслужбы Кшина аккуратно дали понять, что участвуют в ней на стороне союзников, а союзники им три львёнка из честной пары сотен. Очень любопытно и опасно. Весна шла с юга на север, а овьята возвращались ей навстречу. 10 дней назад они уезжали из стоя из мокрого заспаного города, ещё не опомнившегося от злой северной зимы, с голыми ветвями деревьев, с утренним тонким льдом на лужах. И всю дорогу ану следил за тем, как просыпается мир. 2 дня назад любимая Арнелем розовая акация набухла бутонами, готовыми расцвести. Сегодня уже влянчине молочно-белый миндальный цвет окутал деревья, как туман, течень раскрыли свои нежно-алые цветы, похожие на длинные серьги северян с кораловой подвеской. А винные деревья и всё под ними были засыпаны бледно-жёлтым пухом, несущимся по ветру вместе с запахом пьяного мёда. Север отставал. Ланчин уже цвёл, а Кшина ещё только собирался цвести. Прикидывал, стоит ли Кшина охотно расставался с привычным холодным покоем ради весенних страстей. В этом весь Кшина, в этом весь Арнель. Близость Арнеля доброе приметы, талисман на счастье, безбожный языческий северный фетиш. Из непривычных радостей дороги Арнель, одетый как солдат, без северных пабрикушек, без бус, браслетов, перстней с крохотными блёстками в ушах, Все волосы сплетены в косу без этих выбивающихся прядей с бусинами. Оно смотрел и думал, как дорого дал бы за то, чтобы посмотреть на Арнеле поутру заплетающего косу. Вот так просто, без обычных придворных выкрутасов, чтобы коса не помешала в бою, если что. Не те ещё обстоятельства и не та близость. Пока. Зато Ану не мог не заметить. Харнель с ним в походе. Ни с Ником, ни с Юу, и ни с Дин Ли. Его вороной с жеребчиком Ану бок о бок. Дипломат? Ни с Эткуру, ни с Элсу. Ну-ну. А еще Ану окружали женщины, вернее, женщины и бестелесные, освобожденные пленные. Ану разговаривал... с Арнелем ночью на приграничном постоялом дворе, когда все наконец успокоились и улеглись спать. Само собой Арнелю тоже не спалось. Он чуял грозу, как породистый пёс, и сам пришёл. Светлая тень в чёрном дверном проёме, запах срезанной травы и выделенных цветов. Оно мог узнать Арнеля по одному запаху его благовоний, его собственному в мрачной темноте встал бесшумно, чтобы не сбить ровное дыхание спящим львятам льва. Вышел за ним. Мимо стоящих на страже волков тусклый огонёк фонарика осветил физиономию Хинту и спину Арнеля. Во двор, в сырую свежую темноту весенней ночи. Прошёл от дверей к конюшне. Сонно зафыркали лошади. Хочешь поговорить? спросил он, заставляя себя не прикасаться. Мне показалось, ты хочешь, сказал Арнель негромко. Это так? Я в случайности не верю, сказал Ану. Божий промысел для львят льва, а я? Я думаю вот что. Рабы и рабыни стоят денег. Ещё экипировка. Это подарок Барса? Если даже кого-то и выкупили, и его новые друзья северяне, то ведь не всех же. Ты, Арнель, я не верю, что ты не в курсе. Я не верю, что ты можешь сказать плебею: "Уважаемый господин". Ты им говоришь: "Дорогой" или "почтенный". Динли не плебей. Арнель чуть усмехается. Да. Это подарок Барса. Это, уверяю тебя, подарок почти бескорыстный. А значит, ты, бесценный друг, можешь его принять, не роняя себя в собственных глазах. Да ведь ты и принял, а? Ну, не так ли? Как я могу их не принять? Это же наши люди, в общем. Конечно. Так решили его дворце. Просто я почему почти? Почему почти? а не совсем бескорыстный. Не зная Арнеля, Ану не поверил бы, что улыбка может быть слышна, а не видна. Но он услышал улыбку в голосе совершенно отчетливо. — Меня всегда восхищала твоя щепетильность, львенок, — сказал Арнель. — Мне кажется, это должно быть для тебя очевидно. Мой государь не желает, чтобы с вами, с тобой и твоими братьями... Что-то случилось раньше, чем вы предотвратите большую войну. Это личное пристрастие и политическая необходимость. Поэтому он прислал тебе подарок в виде, ну, скажем, будущей гвардии львёнка Ану. Абсолютно твоей, абсолютно преданный, готовый ради тебя на смерть и больше, чем на смерть. Ану хмыкнул скептически. Да ладно. Нет, я понимаю стандарт, вернее, знаешь, приэт исконского хвоста на стандарте. Личный принцип, который всем показываешь. Вот, волчицы, чтобы люди говорили: "Его солдаты, в смысле, мои солдаты и женщины". Принцип. Ну, какая же это гвардия и военная помощь? Если нам повезёт, будут тысячи, а тут горстка бойцов и те. — Продолжай, — в голосе Арнеля появился холодок. — Ну, не внись, боец, что ты хочешь сказать. И те неполноценные, не так ли? — Потенциальные рабы? Прав ли я? А ну, проволчал. — Ты в них не веришь, — продолжал Арнель безжалостно. — Декларируешь веру, но не веришь. Означает ли это, что в конечном счете ты не веришь и в собственную правоту? — Ты, Арнель... Знаешь, ты слишком нажимаешь, заставил себя сказать Ану. Ну да. Они всё-таки уже не волки. Это жаль, я их люблю, я им сочувствую всей душой, да. Но... но ты в них не веришь, подытожил Арнель. Голос его как обнажённое лезвие. Ладно, я надеюсь, что нас рассудит обстоятельства. Мы узнаем, кто прав, когда пойдём в бой. Ану бросила в жар. Что ты сказал? Кто пойдёт в бой? Мы, повторил Арнель просто и просто извнул. Мне хочется спать. Ану чуть не задохнулся от смеси трудноописуемых чувств, из которых благодарность была вовсе не последним компонентом. Кажется, Арнель это заметил, ану показалось, что он услышал смешок. Я ухожу, сказал Арнель. Поговорим потом, когда у каждую из нас будут доказательства, если они будут у каждого. Арнель ушёл спать, оставив Анну с уже привычной горячей болью в душе. Разьон не верит, но ведь любой вере есть предел, как и любым возможностям. Ну разве можно тащить в бой женщин? Это как коллег, тяжело раненных, почти убитых. Это как Тени боевых друзей за плечами. Пожалеть — да, отблагодарить, запретить презирать, запретить проклинать, запретить брезговать, но тащить в бой. Маленький львенок потащит свою кору в бой, любя, рискнет ею. Сомнительно. Ану заснул, когда уже начинало светать, и проснулся ни свет, ни заря. От шума обычного шума в обычном военном лагере. Львята еще допивали отвратительный северный травник, а бойцы уже седлали коней. Две женщины дрались на палках под свист и смех остальных, и он, жмурясь от солнца и еще не ушедшего тревожного сна, присел на подоконник, наблюдая за боем. И вынудил себя признать, что они демонстрировали хорошую технику — а, заметив Ану, принялись форсить, как новобранцы. Ану невольно улыбнулся, но так они и старались. В комнату львят вошел Арнель с чашкой в руке. — Я принес тебе чок, — сказал он со своей обычной миной, милой и раздражающей одновременно. — Ты плохо спал, Ану? — Думал, — буркнул Ану, забрав из его рук чашку с приторным пойлом. "О да, мой бедный друг", кивнул Арнелл, даже не пытаясь изобразить сочувствие. "Дома тяжело и вредно, особенно на Лянчинской границе". Элсу Фортон еле успел закрыть рот рукой. Каруби обычно рассмеялась, как северянка. Ви Э, сдерживая смешок, взглянула на Арнелла укоризненно. "Ну и что из того?" сказал откуро хмуро. "Я тоже думал". — И да, из-за границы, из-за всего. И что? — Не огорчайся, миленький, — сказала Би-Э. — Еще немного, и мы победим. — Исключительно правильное расположение духа, моя дорогая, — кивнул Арнель и вышел, прежде чем Анну успел еще что-нибудь сказать. — Еще немного, еще ничего не началось. — Да. Оно прошёл к конюшне между женщинами, обжигающими его взглядами. Они все были ленчинками, военные трофеи, солдаты по духу, и они все были прекрасны эти смуглые демоницы. Оно не то чтобы не верил, они смущали, раздражали его. Да, они, пожалуй, напоминали Гуо, и оно приказал выступать слишком резко. Вообще слишком резко говорил с ними, как с волками, которые провинились в чем-то. Они повиновались преданно и виновата, и к смущению Ану примешивался стыд. И он смотрел, как оруженосец Ника весело болтает с женщиной, одетой по-мужски, но с платком, повязанным вокруг пояса. А Ю-У из рода Лта слушает другую, с лицом в шрамах. А какой-то битвы в Шаоя смотрел и завидовал. А ну завидовал северянам, которым было свободно и легко разговаривать с женщинами, вооружёнными как бойцы. Северяна то не смущало, не раздражало и не вызывало в них жалости и стыда. Они разговаривали с Лянчинскими женщинами так же, как болтали со своими с белокорыми и холодными красавицами тае. Никаких внутренних решёток и ворот у них не было, никаких замков, намертво запирающих душу. Ничего им не надо было ломать. Просто жили и всё. Зато волки не знали, как подступаться к пополнению. Бестелесные им, правда, присоединились легко, а вот женщины. А ну видел, как его верный хинту смотрит на красивую женщину с толстой косой на северный лад. Женщина угощает Джирипца кусочками хрустящего северного хлеба, а Хинту смотрит, кусает губы и пытается принять решение. То ли с ней заговорить, то ли подойти и обнять, то ли толкнуть в спину, чтобы обернулась и ударить по лицу, чтобы опустила глаза. Когда женщины вооружены, кажется, что против тебя, когда они смеются, кажется, что над тобой. Оно понимал, что всё это бред вздор, но ровным счётом ничего не мог с собой поделать. Больно душе. "Мы его стыпаем, Львёнок?" спросила высокая женщина с серебряными колечками в ушах. Оно взглянул на львята Лива, на мрачную ткуру на Эльсу, погружённого в собственные мысли. Взглянул на Ника, оглаживающего лошадь, встретился взглядом со смеющимися глазами Арнеля и рявкнул: Нет, здесь остаёмся, жить все вместе. Выступаем, да, как ещё? И подозвал к себе Хинту, когда седлали коней. Послушай, что я скажу тебе, брат, сказал, обнимая за плечо. Тебе верю, как себе могу. Ну, ещё бы, командир, кивнул Хинту, преданно заглядывая в глаза. Что бы ни случилось, «Ты мой командир, львенок, лучший из всех!» «Ты отправишься в Данхарет впереди моего отряда», — сказал Ану. «Ты скажешь моим людям, что вскоре они мне все понадобятся, чтобы вместе отвоевать Эдем на земле. Ты спросишь командиров и спросишь бойцов, пойдут ли они за львенком Ану, с которым хребали песок, как воду. «Я пойду!» сказал Хинту, вздыхая: "Я скажу, я скажу, что для тебя нет презренных среди тех, кто тебе братья, и не будет творец с тобой. Я скажу, и твои волки пойдут за тобой". А он взял Хинту за руку и высыпал ему на ладонь десяток солнечных монет, золотых монет Линчина с солнечным диском на аверсе и ливиной головой на реверсе. Творец и лев Если загонишь жеребца, купи другого. Если загонишь другого, украдёшь третьего. Я надеюсь на тебя. Иди. Мы скоро увидимся, командир, сказал Хенту и ушёл к лошадям. На этом пребывание в Кшина и кончилось. И началась полнейшая неизвестность.